Тартарен был уверен, что речь идет о бомпаре, его мучила совесть, и он не смел ни догнать депутацию, ни возвратиться на родину. Он заранее читал на всех лицах и во всех взглядах «Каин, где Авель, брат твой?» Но он поиздержался, пообносился, а тут еще наступили сентябрьские холода, и все отели сразу как вымело. Пришлось все же собираться во свояси. Да ведь, и то сказать свидетелей, его преступления не было. Ничто не мешает ему выдумать какую-нибудь историю. В дороге он было рассеялся, но уже совсем неподалеку от Тараскона, едва под голубым небом переливчато засверкали мягко очерченные альпины, на Тартарана вновь нахлынули стыд, раскаяние, боязнь суда. И чтобы не поднимать шума он сошел с поезда не в Тарасконе, а на предпоследней станции». Сколько раз, бывало, проходил он как триумфатор по этой чудесной Тарасконской дороге, на которую падает тень только от телеграфных столбов по хрустящему под ногами белому-белому песку во главе альпинцев или же стрелков по фуражкам. А теперь кто бы узнал в грязном оборванце старожким взглядом бродяги, высматривающим полицейских прежнего Тартарена Бесстрашного, щегольски одетого? Хотя стояла осень, но все же сильно пекло, и Тартарен с наслаждением ел в холодке возле телеги, купленный им у огородника арбуз. А огородник изливал ему свою ярость на тарасконских хозяек, ни одна из которых не пришла нынче на рынок из-за того, что идет заупокойная обедня по какому-то горожанине, который свалился в яму где-то в горах. «Ишь, ишь, звонят, отсюда слыхать!» Сомнений не оставалось. Этот завунывный похоронный звон, донесенный теплым ветерком в пустую деревушку, раздавался по случаю кончины бомбара. Какая встреча великому человеку, возвращающемуся на родину!» когда быстрым движением, отворив и захлопнув калитку, Тартарен вошел в свой садик и увидел обсаженные самшитом узенькие чистенькие дорожки, и фонтан, красных рыбок, заметавшихся чуть только хрустнул песок у него под ногами, гигантский баубав в горшке из-под резиды. На одно мгновение его душу окутал уют этой норы капустного кролика. После стольких тревог и приключений он вдруг почувствовал себя в безопасности, впал в блаженно умиленное состояние. Но тут колокола, проклятые колокола, зазвонили еще громче, от этих гулких, унылых ударов сердце у Тартарена снова болезненно сжалось. В похоронном звоне ему услышался вопрос «Каин, где Авель, брат твой? Тартарен, что осталось с бомпаром?» И тут он, подавленный, пришибленный и к великому ужасу красных рыбок, беспомощно опустился на горячий от солнца край бассейна. Колокола смолкли. Шум толпы схлынул с соборной паперти, и там осталась лишь бормочущая нищенка до да каменные изваяния святых. Служба кончилась. Весь Тараскон направляется к клубу альпинцев, где в торжественной обстановке Бомпард должен рассказать о катастрофе, дать подробный отчет о последних минутах ПКА. В зале заседания наряду с членами клуба занимают места представители привилегированных сословий. Офицеры, священники, дворяне, богатые коммерсанты и в настежь раскрытые окна, сливаясь с речами этих господ, врываются то мощные, то жалобные звуки городского оркестра, расположившегося внизу на крыльце. Тараскон затеснятся вокруг музыкантов, становится на цыпочки, вытягивают шеи, пытаясь уловить хоть что-нибудь из того, что говорится на заседании, но окна высоко, и так бы вся эта огромная толпа и осталась неведении, если бы не несколько сорванцов, которые взобрались на Большой Платан, и оттуда швыряют толпу различные сообщения, как швыряются вишневыми косточками. Глянь, Костыкаль притворяется, что плачет, а сам подлец уже уселся в президентское кресло, а бедняга Безюке как сморкается. Какие глаза-то у него красные! иш иш знамя-то обвязано крепом! «Вон, бомпар идет с тремя депутатами к столу. Что-то кладет на стол. Начал говорить. Должно быть здорово. Слезы у всех в три ручья». В самом деле фантастический рассказ бомпара все сильнее ударял по сердцам слушателей. Память к бомпару вернулась, а с нею и воображение. Проводники... Боявшись непогоды, на вершину Монблана с ними не пошли. Туда зашли только он, Бомпар, и его славный спутник. И в течение пяти минут они стояли с развернутым знаменем на самом высоком пике Европы. А затем Бомпар с глубоким волнением начал рассказывать об опасном спуске, о том, как Тартарен покатился на дно расселины, и о том, как он, Бомпар, обвязавшись веревкой в 200 футов длиной, стал шаг за шагом обследовать пропасть. Два Двадцать раз, господа! Да нет, что я говорю, раз девяносто спускался я в эту ледяную бездну, но так и не нашел нашего несчастного президента. И все же я утверждаю, что сорвался он именно туда, так как во впадинах мне удалось обнаружить его останки». С этими словами он выложил на стол осколок челюстной кости, несколько волосков из бороды, лоскут от жилета, петлю от подтяжек, короче, целую коллекцию, вроде той, что собрано в Гранд-Мюлле. При виде этой выставки собрание уже не сдерживало порывов отчаяния. Даже самые черствые сердца, как, например, приверженцы Костыкальда, даже наиболее солидные люди, вроде нотариуса Камбалалета и доктора И те роняли слезы величиной с графинную пробку. Присутствовавшие на заседании дамы испускали души раздирающие вопли, заглушаемые воем экскурбаньеса, бленем паскалона и звуками похоронного марша в медлительно скорбном басовом ключе, исполнявшегося оркестром. Видя, что волнение и расстройство чувств достигли у присутствующих своего предела, Бомпар закончил рассказ и горестным жестом указал, как на вещественные доказательства, на реликвии, хранившиеся в баночках. «Вот все, дорогие сограждане, что осталось от нашего славного, от нашего любимого президента, прочее, нам возвратит ледник через сорок лет». Тут он хотел было рассказать людям, несведущим о недавнем открытии, касающемся равномерности движения ледников, но в это время его прервал скрип маленькой дверцы в глубине залы. Кто-то вошел, и вдруг перед оратором предстал бледный, как привидение Тартарен. э э Тартарен, э-ге-ганзак». И таково свойство этого удивительного племени, верящего самым неправдоподобным историям, самым смелым выдумкам и так же легко их опровергающего, что появление великого человека, останки которого покоились тут же на столе, сильного впечатления ни на кого не произвело. «Послушайте, это недоразумение», — сказал успокойный и сияющий Тартарен, кладя руку на плечо человека, которого, как ему казалось, он погубил. «Я исходил Монблан с двух сторон, поднялся по одному склону, спустился по другому. Это и послужило основанием считать меня погибшим». Тартарен умолчал, что с противоположного склона он съехал на спине. «Чтобы ему пусто было этому бомбару», — сказал Безюке. «Он всю душу перевернул нам своей историей». Тут все засмеялись и стали пожимать друг другу руки. А на улице оркестр, который никакими силами не могли остановить, упорно продолжал играть похоронный марш в честь покойного Тартарена. «Гляньте!» как сразу пожелтел Костыкальд», прошептал Паскалон командиру Бравида, показывая на поднявшегося, чтобы уступить место президенту, добродушное лицо которого так и сияло. А Бравида и тут остался верен своему пристрастию к поговоркам. Глядя на низверженного, вновь занявшего подчиненное положение Костыкальда, он тихо сказал «А Батом был, Ангалять, стал служкою опять». И заседание продолжалось. Одна тысяча восемьсот восемьдесят пятый год.